Он плохо спал теперь по ночам. Он ни с кого не говорил Марии. Тем сильнее поразила его, когда в одну из бессонных ночей жена вдруг ближе придвинулась к нему и сказала: "Мне очень страшно, Маркус. Они, наверное, придут сегодня". Он хотел рассердиться, сказать, что она мелеет взор, но язык у него не повернулся. Ледяно выразила вслух то, о чём он сам думал. Он не мог больше уснуть. и чувствовал, что она тоже не спит. Ему стало еще страшнее. Он уговаривал себя, что все это вздор, ведь он же ни в чем не променился. Четыре миллиона двести тысяч человек живут в Берлине. Он столько же виноват в чем-либо, сколько они. Так почему же именно ему бояться? Но рассуждения не помогали. Он вспоминал упаковщика Гинкеля, он вспоминал соседа царнки и его... охватывал страх, страх роз. Вольфен покрывался холодным потом, словно кляксами схватывало живот. Он не мог дождаться утра. Потом он приходил в дикую ярость. Почему он должен испытывать такой страх? Почему он, а не люди Герцманки? Так ли иначе? А ещё одну такую ночь он не желает провести. Он бросит всё к дьяволу. Ведь это бессмысленно жить в таком страхе. Он попросту уедет. Всё равно куда. Лишь бы в ту сторону границы. Ах, хоть бы утро поскорее. В Берлине и в других городах Германии множество людей проживало такие же ночи, как Маркус Вольфсен и его жена. Они не были повинны ни в каких преступлениях, но у каждого был свой упаковщик Пинкель или сосед царски который мог натравить на них наёмных убийц. Предки их из поколения в поколение жили в Германии. Не всякий ландскнехт мог похвастать этим. Они с трудом представляли себе, как они будут жить в чужой стране, и всё же они с радостью покинули бы Германию в свою родину. О, с какой радостью! Но как это сделать, если у них были магазины или другие предприятия? Их приходилось продавать за бесценок. Если у них были деньги, и мне разрыхали брать их с собой, а другие страны не впускали к себе без денег. А были и такие, вроде фабриканта Вейндберга, которые вообще не представляли себе, как они могут прожить на меньшие средства, и они предпочитали жить в постоянном страхе, в постоянной опасности, лишь бы не расставаться со своими деньгами. Что касается Маркуса Вольфсона, По но утра он чувствовал себя очень разбитым. Но приняв душ и отправившись в магазин, он забыл о твёрдом решении уехать из Германии. Куда ему ехать? В Палестину? Без денег туда не пускают. А что ему там делать? Осесть на землю, малькины собирать, виноград доить? Он даже не знает, как это делается. Топчут ягоды ногами, и потом сок нафинает бродить. Приятной назвать эту работу в Асаком случаи нельзя. Она 2674 марки много не набродит. Пока совсем здесь покончишь, пока тронешься с места, до паспорта, до проезд и всё такое, больше как 2.000 на руках не останется. Или во Францию ехать. Хотя у него и хорошее произношение, но он многое перезабыл. И если он умеет сказать: "Bonjour, messie". то этого еще далеко недостаточно, чтобы в Париже его сразу пригласили продавать мебель. А в общем, в следующую ночь было уже не так страшно. И еще две ночи он спал крепко и хорошо. Потом ему показалось, что упаковщик Гинкель как-то искосо и странно поглядывает на него. В эту ночь его опять мучил страх, а в следующую было совсем скверно. На третью ночь Маркус Волсон и его жена рано легли спать и как-то очень скоро уснули. Они действительно пришли. Маркус стоял худой и дрожащий в мятой пижаме. Мария с полным присутствием духа хлопотала вокруг него, спрашивала у этих людей, что ему можно взять с собой. Уловив момент, она наседала на мужа и вполголоса с короговоркой попрекала. Я говорила, что нужно бежать. Господин Вольсон совершенно потерял голову. Она заставила его надеть новый костюм, он теплее. Собрала и уложила ему кое-какие мелочи. Перепуганные дети путались у всех в ногах. Полицейские советовали уложить их в постель. Они были вежливы, почти дружелюбны. Это была регулярная полиция, не ленскнехты. Когда в последнюю минуту госпожа Вольсон всё-таки разрявелась. Они сказали ей, «Не беспокойтесь, сударыня, ваш муж скоро вернется». Госпожа Вольфсон со своей стороны делала все, чтобы слова полицейских не остались пустым утешением. Первым делом она помчалась в магазин на Гертраудинг-трассе. Там ее дружески заверили, что будет сделано все, что только можно. Она побежала по канцеляриям еврейской аппетрины, и там обещали помочь. Она вернулась в магазин. Мартин лично принял её и сказал, что дело поручит вино адвокату-нацисту, что в таких случаях наиболее целесообразно. Как только станет известно предъявленные господину Вольфсину обвинения, он и тут же сообщит. Под вечер госпожа Вольфсин ещё раз забежала в магазин. На следующий утро снова, после обеда опять. У господина Опермана много терпения, у господина Бриггера много терпения. К господину Гинце тоже много терпения. На третий день ей уже могут сообщить кое-какие новости. Нечто сверхъестественно фантастическое. Господин Вольфсен, будьте вы принимал участие в поджоге Рейстага. Мария Вольфсен была готова ко всему. Может быть, её Маркуса забрали за то, что он не доплатил три марки портному за последний костюм. Быть может, кто-либо из старых петухов заявил, что Маркус жульничал в скате? Теперь ведь всякий, если ему не по душе какой-нибудь еврей, может отправить его в тюрьму. Но что Маркуса Вольфсона, ее Маркуса, обвиняют в поджоге Рейхстага, ее это сразило. Всему свету известно, что пожар подстроен господином премьер-министром русского кабинета. Оконцательно спятили они, что ли, что сваливают вину за это преступление, на её Маркуса, на Маркуса Вольфсана с Фридрихкарштрассе. Да ни один сосунок из гитлеровской молодёжи не поверит этому. "Т умни себя", выкрикивала это всё госпожа Вольфсан в кабинете Мартина на Гертраудштрассе. Мартин Оберман и господин Бриггер, испуганные её криками, старались её успокоить. "Чудовищная нелепость такого обвинения", объясняли они. только на пользу господину Вольфсену, ибо сами власти должны признать, что даже в Угаре националистского балагана нельзя ни с того, ни с сего обвинить в таком преступлении продавца Маркуса Вольфсена. А Маркус Вольфсен тем временем сидел в своей камере. Камера была светлая и пустая. Но именно этот свет в сочетании с безнадёжно голыми стенами делал её вдвойне страшной. Волцын не имел ни малейшего представления о том, за что его посадили. А они ничего не говорили ему. Проторчать 3 дня в крохотном помещении, всё время при свете, ночью в камеру проникал свет яркой лампы из коридора. 3 дня в полном молчании и полном одиночестве. Это было для общительного, разговорчивого господина Волцына пыткой, страшнее которой и не придумать. Вновь и вновь задавался он вопросом: "За что?" Но ответа найти не мог. Когда при нём где-нибудь заговаривали о политике, он всегда был нем как рыба. Когда мимо него проходили их анскнехты, он сёрдно поднимал руку на древнеримский манер и кричал: "Хайе Гитлер!" Он не отличался музыкальностью, и прошло много времени, пока он научился отличать песни хорст-весель от других кабацких и портовых песен а потому заслушав где-нибудь похожую мелодию он на всякий случай вскакивал и становился на выдержку чего же в угораде от него хотят они ему ничего не говорили трое суток он просидел в полном одиночестве и молчании огромная серая безнадёжность наполнила его до краёв если когда-нибудь его и выпустят Он всё равно погибший человек. Кто возьмёт теперь еврейского продавца, который побывал в тюрьме у нациста?